Глава 28. Подготовка. В ситуации, когда выхода, казалось, не было, Алекс решил поступить нешаблонно. Разогнал сознание и отключил мысли. «Пусть интуиция работает, раз разум не может найти решение перебором вариантов». Потекли томительные мгновения. Едкий дым окутывал место схватки. Солдаты молчали. Но к падающему Рогарду и Долону уже потянулись лучи внимания. У Сувровцев имелись специалисты, что умели это делать даже в условиях материального мира. Еще мгновение, и им станет ясно, что их босс мертв. Однако Алекс не двигался с места. Но вот в глубине сознания шевельнулась мысль, а в руке появились несколько кристаллов. Пальцы словно тиски раскрошили их, и драгоценные крупинки полетели на землю. Тут же начала выделяться энергия. Это дополнительно должно было отвлечь ищеек. Но землянин добивался не этого. Он помнил объяснение Рогарда, что выбраться из материального мира на изнанку можно только в местах, где пространство нестабильно, хотя бы с одной стороны. Но тут не было ни шахт, ни перекрутов. А что находится на той стороне склона горы, ответить никто не мог. Материальный мир и его изнанка не совпадали даже по размерам. Нельзя было наложить одну карту на другую и понять, как они соотносятся. Тем более лазутчики прыгнули сюда аж со второго слоя, минуя первый. Вот почему Рогард планировал сначала добраться до места высадки. Только там диск гарантированно бы сработал. Это была первая проблема. Имелась и вторая. Диск хранился у шидарца, и Алекс не умел им пользоваться. Зато у него было касание пустоты. Он хорошо помнил, как в момент создания способности на секунду увидел серую пустошь, а потом смог ненадолго там спрятаться и переждать перекрут. Правда, в конце концов, их выбросило обратно, но в его ситуации надо было хвататься за любую соломинку. «Должно получиться, надо лишь пробиться туда и зацепиться», — думал он, ощупывая пространство вокруг и проверяя уровень энергии. На их пятачке уже было сожжено много кристаллов третьего Грейда. Сначала это делал Далон, потом Алекс. Сильные импульсы уже дестабилизировали пространство, а дополнительный избыток должен был еще сильнее ослабить грань между материальным миром и изнанкой. В теории. Не придумав ничего лучшего, он наполнил место схватки вибрациями разрушения. Сначала ничего не происходило. Разве что навык еще больше затруднил суворовцам сканирование. Не дожидаясь опустошения скудных резервов, он жал вибрации в точку и потоком направил туда же всю выделившуюся энергию. Через несколько секунд перед ним возникла вибрирующая область. Чем-то звук напоминал портал, который вел с земли на другую сторону. Однако с самого портала пока не было видно. Вибрации усиливались. Проклятие, скорее!» — взмолился Алекс, глядя, как парочка солдат медленно поднимает оружие. Гудение сменилось таким звуком, словно кто-то провел пенопластом по стеклу. А точка превратилась в узкий туннель маленький, но это уже был полноценный портал. Хотя больше ему походило название «прокол». Было очевидно, что чтобы расширить прокол, потребуется еще энергия, либо специфическое оборудование, или не менее специфичные знания. И в любом случае — время. Но если он будет возиться, их прикончат. Землянин в последний раз бросил взгляд на суровцев, сжал пространство, в котором находился он сам, Рогард и Барон, и протолкнул все это хозяйство через вибрирующую точку. Через несколько секунд солдаты начали палить. Но импульсы злой энергии безвредно прошивали клубы дыма. Ни лазутчиков, ни трупа их боссов в материальном мире больше не было. Серая пустошь встретила тишиной и отсутствием ощущений направления. Восприятие показало, что вокруг нет и намека на жизнь, кроме него самого Ирогарда. Энергии в этом месте тоже не было. Впрочем, пока хватало кристаллов. Обычных, разумеется. «Ты меня слышишь?» — спросил Алекс, склонившись над напарником. — Да, — прохрипел шедарец через несколько секунд. — Как ты себя чувствуешь? — Дерьмово, но жить буду. Помоги истощить этого Борова. Алекс уставился на труп барона, и тот исчез во внутреннем хранилище. После чего ухватился за меч и резким движением вырвал его из груди командующего. — Изо рта шедарца брызнули капли крови. «Мог бы и поаккуратнее...» а -а -а. «Переживешь. Я же вижу, что ты в порядке. Источник не поврежден». «Интересно, сколько пациентов ты <coughs> так же лечишь?» «Я не лечу, это делает Талана. Я только вношу изменения в энергетическую систему». «Жаль, ее тут нет», — пробормотал Шидарец. «Мне бы <coughs> не помешала помощь специалиста, а не коновала». «Могу подсобить, есть у меня одна идея». «Нет уж, дальше я как-нибудь сам справлюсь». «Сесть можешь?» «Не знаю. Тело не чувствую. Этот ублюдок чем-то меня приложил в самом конце». Пожаловался напарник. Алекс критически посмотрел на Рогарда. За его здоровье он не переживал. На девятом уровне, если не помер сразу, то выкарабкаешься почти из любой ситуации. «Предполагаю, что Даллон пытался тебя отравить». «Наверняка хотел живым захватить, но весь я должен был сгореть в энергии кристаллов. Поэтому можешь не переживать. Просто подожди, и все пройдет». «Поверю тебе на слово», — буркнул Шидарец. Постепенно раны затянулись, и он, наконец, сумел подняться и оглядеться. «Где мы? Это твой домен?» «Кое-что получше. Это буферная зона. Мы застряли между слоями. Не знаю, где именно». «Буферная зона?» Удивился командующий. Я помню ее. Это граница между материальным миром и первым слоем. Но она же должна была исчезнуть, когда слияние началось. Как видишь, не исчезла, пожал плечами землянин. Лучше скажи, ты можешь нас отсюда вытащить? <къех> Сейчас проверю. Шидарец достал знакомый диск, заложил в него кристалл, долго крутил, тряс, но ничего не происходило. В конце концов он недовольным тоном объявил. Это хреновина не работает. Куда бы ты нас ни затащил, только ты можешь найти отсюда выход». «Я почему-то так и думал. Полагаю, что как работает диск, ты не знаешь. Тебе его просто дали и сказали, что нажимать». <связь> «Правильно полагаешь. Этот прибор сделали наши мастера, и как он работает, я действительно не знаю», — Признался Рагард. «Но я хотел бы соблюдать инструкцию, а вот ты понятия не имеешь, как работают твои умения. Поэтому я бы на твоем месте не умничал». «Хм...» «Подколол. Зато мы живы». «А, вот за это спасибо. Так что будешь делать?» «Пока не знаю, но обязательно разберусь. Однако для начала давай пройдемся». «А? Зачем?» «Не хочу тут экспериментировать. Вдруг мы выпрыгнем рядом с лабораторией Сувры. Вот они обрадуются. <свят> ты прав», — улыбнулся Рогард впервые после миссии. «Как бы я не хотел поквитаться с этими подонками, лучше это сделать в другой раз». Когда я буду в форме, пошли». Алекс уже бывал в буферной зоне, но его опыт сложно было назвать большим. Помимо того, что это место являлось границей между мирами и ему полагалось исчезнуть после слияния, он также помнил, что люди тут не могут долго находиться. Постепенно они должны начать ощущать головокружение, а потом терять сознание. Так ему объяснял техник еще во время первого перехода с Земли на другую сторону. Впрочем, его тело с тех пор слишком сильно изменилось. По крайней мере, головокружения или дезориентации он не чувствовал. Серая пустошь тянулась и тянулась. В других местах всегда чувствовалась какая-то разница между разными точками пространства, но пустошь везде казалась одинаковой. Словно они топчутся на месте. Алекс пробовал ставить метку, но связь с маячком рвалась, стоило только удалиться на несколько десятков метров. Думаю, что достаточно, произнес он через час. «Как скажешь, это ты у нас специалист по подобным делам. Я сколько раз перемещался между слоями, ни разу сюда не попадал», — беззаботно ответил Рогард. Командующий явно все еще испытывает эйфорию от того, что они обокрали Сувру, разрушили завод, убили Далона и при этом умудрились сбежать. Пустош он воспринимал лишь как временное затруднение. Однако Алекс был настроен куда серьезнее, подозревая, что тем же путем, как они сюда попали, обратно не выбраться. На Земле он бы просто активировал Ходока. Но Ходок был одним из немногих навыков, который подразумевал не использование адептом собственных сил, а помощь другой стороны. Однако в этом мире Алекс — чужак, который может рассчитывать лишь на себя. И то, что Ходок после перехода ни на процент не поднялся, было дополнительным доказательством бесполезности способности. Нужно было найти новый способ. Поэтому он постоянно сканировал серую пустошь, искал хоть какой-то намек на выход или хотя бы какую-то разницу в пространстве. К сожалению, пустошь походила на бесконечный кисель, в котором можно плавать всю жизнь. Тогда он расслабился и включил восприятие. В конце концов, в прошлый раз ему помогло ощущение силы. Именно сила вывела из буферной зоны. Правда, тогда она же завела начинающего старателя в пещеру к монстрам. Алекс снова дал волю интуиции. Просто прикрыл глаза и пошел прямо. Рогард стопал рядом. Без привычного восприятия и сканирующих лучей было даже как-то неуютно. Настолько он к ним привык. Но вот на границе сознания появилось новое ощущение. Ощущение направления. Человек замер. Он вдруг понял, что если сделает несколько шагов вперед, то выйдет отсюда. Это было странное ощущение, как будто он увидел путь, который лежал не в трехмерной плоскости. Тропинку, которой только что тут не было. Причем эта тропинка как бы разветвлялась на две дорожки. Одна казалась простой, а чтобы пройти по второй, нужно было затратить дополнительную энергию. «Это граница между материальным миром и первым слоем, поэтому тут две дороги», — быстро сообразил Алекс. «В материальном мире меньше энергии, значит, путь туда легче». «Получается, что второе направление ведет на первый слой, и чтобы добраться туда, нужно приложить дополнительные усилия». «Хм, не проверишь, не узнаешь». «Держись рядом и приготовься, мы выходим», — предупредил он спутника и шагнул вперед. Стоило пройти пару метров, как перед ним появилась знакомая вуаль. Совсем как на земле. Удерживая Рогарда доменом, Алекс пробил вуаль и выбрался, наконец, из буферной зоны. «Две фигуры вывалились в место, мало чем отличающиеся от серой пустоши. Такая же каменистая почва под ногами и никаких деревьев. Но хотя бы энергия тут водилась. Причем в гораздо большем количестве, чем в материальном мире». «Я был прав. Мы на первом слое». Обрадовался Алекс и оглянулся. А, где это мы?» «Место мало походило на знакомый лес, покрывающий почти весь первый слой. Еще странность». В нескольких километрах от них располагался обрыв, за которым клубилась беспросветная тьма. Ничего подобного он раньше не встречал, разве что место, где жил червь, отдаленно напоминало обрыв, но червем тут и не пахло. Мы выбрались, но куда я понятия не имею, пробормотал он. А то я имею, мрачно сказал Рагард. Это край первого слоя. В этом месте мир разрушается. А тот обрыв граница. За ней ничего нет. «Если упадешь туда, сгинешь без следа. Шедар распалит тебя на чистую энергию». Никогда не бывал на краю. Даже не знал, что такие места существуют. «Ничего не потерял. Если налюбовался, то пойдем. Я знаю дорогу». Рогарт развернулся и зашагал прочь. Алекс последовал за ним. Полдня они брели через каменистую пустыню, пока не добрались до леса. Дальше было просто. Шедарец вынул диск и объяснил, что на первом слое существуют места где сходятся линии напряжения, и прибор поможет их найти. Собственно, так и получилось. Через два часа они вышли к нужной точке. Рогард активировал диск, и они вновь очутились на втором слое, отчего землянин почувствовал большое облегчение, так как здесь их сурва точно не вычислят. Дальше оставались мелочи — добраться до Ланкока. К счастью, командующий был из тех шидарцев, что умеют ходить лесными тропами. Но прежде чем отправиться в Ланкок, они решили разобраться с добычей. После зачистки завода и разборок с долоном в цилиндрах осталось 2182 кристалла. По уговору Алекс взял себе 60 штук. «Держи, это твое», — сказал он, передавая остальное спутнику. «Ты так просто отдашь все кристаллы?» — спросил Рогард, подозрительно щурясь. «Даже не попытаешься переиграть сделку?» «Если бы я заранее знал размер добычи, то условия были бы другими. Но уговор есть уговор. Я от своих слов отказываться не собираюсь». «Спасибо. Эти кристаллы помогут возродить нам как минимум тысячу братьев. Я принимаю твой дар с благодарностью. И не думай, что я не понимаю, насколько кристаллы для тебя важны. Отныне я твой должник. Это не просто слова. Можешь ко мне обращаться в любое время», — торжественно пообещал командующий. «Хорошо. Я запомню и напомню при случае», — хмыкнул землянин. «А теперь давай проверим, что нам подкинул наш добрый друг Далон. Имущество барона в уговор не входило, поэтому землянин не собирался церемониться. Самым ценным была броня, оружие и опять же кристаллы третьего грейда, которых у барона было больше сотни. Все остальное — деньги, обычные кристаллы и другая амуниция, куда меньше интересовали каждого из лазутчиков. Оба жаждали получить синие кристаллы. Даже начали спорить, и Алексу пришлось напомнить недавние слова про долг. Как бы он ни сожалел о судьбе спящих шедарцев, на нем лежала ответственность за землю. А вдруг запасов 60 камней не хватит? Поэтому они договорились, что кристаллы отходят ему, а Рогард забирает артефактную броню и все найденное оружие. Деньги, почти четыре сотни тысячи кредитов, разделили поровну. «Можем идти!» — довольно крякнул командующий. Было видно, что он смирился с потерей кристаллов и искренне радуется обновке, хотя и пытается это скрыть. Жаль, что сейчас не могу примерить ее, по размеру не подходит. Но это даже хорошо, что Боров был больше меня. Лишний металл нам не помешает. Хочешь доспехи себе оставить? Это боевой трофей, он мой по праву. По правде говоря, эта броня отлично подойдет под мой стиль боя. А как ты ее запустишь? Доспехи сильны только если их пытает высокоэнергетический источник. Твоих науков не хватит на поддержку всех функций брони, а без них это просто куча железа. Во-первых, я и не собирался тратить кристаллы на защиту. Да и лишнее это. Только даст сложное чувство защищенности. Если ты не заметил, долону кристаллы не помогли. Лучше рассчитывать на собственные возможности, а не на заемную энергию. А во-вторых, это не железо, а неизвестный мне металл. Вижу, ты совсем в таких вещах не разбираешься. Просвети. Материалов, способных провести поток энергии от кристалла третьего грейда, в нашем мире не найдешь. «Я сомневаюсь, что их легко можно достать на других планетах. Это страшная редкость». «Это я понял», — кивнул Алекс. «Иначе бы Далон не наперил на себя эту штуку. Наверняка он кучу денег в нее вложил». «Вот-вот. Значит, вещь ценная. И ты видел, что доспехи состоят не просто из живого металла. Он действительно живой, умеет сам затягиваться. А на это моих сил должно хватить». «Значит, ты доволен выбором. А еще брать не хотел», — пошутил землянин. Он свободно общался с Рогардом. События в материальном мире изменили отношение командующего к пришлому, и теперь они могли разговаривать, если не как приятели, то хотя бы как напарники, прошедшие серьезные испытания. «Я бы все равно предпочел кристаллы», — покачал головой Шидарец. «Они нам критически необходимы. Ни за что бы не променял даже самые ценные доспехи на возможность оживить своих товарищей, если бы не долг. Ладно, не хочу это больше обсуждать. Нам пора двигаться». Шли они быстро. Сложно было сказать, сколько километров было до Ланкока. Лесные тропы скрадывали расстояние, но до города они добрались через три дня. Ты идешь! Никаких отговорок! Италана тоже идет! Фиск был категоричен. По поводу возвращения друга из опасной миссии, здоровяк решил закатить пирушку и потащил Алекса и доктора в местную таверну, которые, оказывается, имелись в Ланкоке. Что характерно с заведением управлял пришлый. Собственно, землянин не спорил. Пусть отношения с Рогардом наладились, и им было о чем поговорить по пути, но только в компании друзей он мог отдохнуть и сбросить напряжение. А периодически это было необходимо даже ему. С Рогардом же их объединяло скорее чувство ответственности, чем дружба. У каждого была своя ноша, и каждый ее взвалил на себя добровольно. Поэтому максимум они могли признать друг в друге равных и объединиться на одну-две миссию. Но у каждого была своя цель и свой путь. Алекс это четко осознавал. «Все необходимое я достал», — думал он, сидя в таверне. «Теперь пора получить уровень и двигаться дальше». В походе он не рисковал сжечь кристаллы третьего грейда, только обычные и только чтобы не терять прогресс в трансформации. Однако сейчас ничего не мешало вплотную заняться экспериментами. Той же ночью, уединившись в своем домике, он сжег первый кристалл или синий камень, как их называл Рогард. Мощный импульс прошил клетки. Поток и домен дополнительно помогали удерживать высокий энергетический фон. Его тело словно купалось в море энергии. Едва процесс начался, Алекс с радостью почувствовал, как преодолел барьер. Клетки наполнились до отказа, перешли в чуть более высокое состояние и закрепились в этом самом состоянии. Сразу стало ясно, что трансформация сдвинулась с мертвой точки. Интерфейс лишь подтвердил ощущение. «Трансформация. 50,8%.» Простой расчет показал, что Алекс неверно подсчитал необходимое количество кристаллов. Ему потребуется не 60, а минимум 63 камня. Но так как у него на руках имелся 191 кристалл, он не сильно переживал. Можно было не идти на поклон Крагарду. За что он больше беспокоился, так это за то, что подобными действиями еще сильнее загонят себя в ловушку. Чем дальше, тем более сильные источники энергии ему понадобятся для дальнейшего роста. Впрочем, обратной дороги не было. Следующие два дня для Алекса прошли спокойно. Можно даже сказать, расслабленно. С одной стороны, он совершенствовался в выбранном ремесле. С другой — осваивал навыки и каждый день пережигал синие кристаллы. В результате без проблем добрался до заветной цели. Трансформация. Сто Переход на следующий уровень состоялся буднично. Алекс не торопился, но и не задерживался. Любая задержка вела к откату трансформации, которую можно было удержать лишь кристаллами третьего грейда. И вот спустя два месяца после возвращения с миссии интерфейс, наконец, преобразился. Уровень — восьмой. Энергия — 49 тысяч из 49 тысяч единиц. Трансформация — 0%. Сигнатуры — простые. Кадок — 15%. Обычные — универсальный фильтр. Максимальное Общее усиление тела. Максимальное Редкие. Барьер пустоты. Две звездочки. 89%. Лезвие пустоты. Максимальное Батис. Звездочка. 51%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. Две звездочки. 87%. Уникальные. Изолированное хранилище. 6%. Домен. Звездочка. 81%. Пространство мысли. Звездочка. 63%. Шиворот на выворот звездочка 76%. Тело как огонь звездочка 81%. Шаг пространства 14%, восприятие пространства 28%, поток 3%. Касание пустоты. Прочерк. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Хранилище. Ядро. восьмой уровень дал много. Прежде всего, резерв увеличился почти до 50 тысяч единиц. Причем увеличение произошло скачком. Количество доступной энергии в конце седьмого уровня добралось до 37 тысяч, а при переходе на следующую ступень выросло сразу на четверть. Новый запас предполагал новые возможности. С одной стороны, дальность навыков не выросла и все так же составляла максимум 400 метров на первом слое, что само по себе было очень хорошим результатом, учитывая почти мгновенное применение. Но с другой, Алекс мог теперь вложить в те же лезвия куда больше энергии, особенно если накачивал «Матрицу» тройным запасом. А это означало, что умению должно было хватить сил, чтобы пробить защиту большинства врагов, если не брать в расчет монстров типа Морна и других адептов в ранге «Проводник», а также противников, специализирующихся на защите или обладающих артефактной броней. Однако таких было мало. Пожалуй, землянин на восьмом уровне мог сразиться с большинством адептов, добравшихся до конца девятого уровня. Опасность представляли только крупные твари, наподобие драконов, большие отряды или Орда. Но Орда вообще особняком стояла и, похоже, могла надавать по шапке и любому одиночному бойцу. Да и не одиночному тоже. Кроме как убежать от них, землянин другого выхода не видел. Остальными умениями также стало проще пользоваться, просто потому, что можно было вкладывать в них больше энергии и не переживать о ее нехватке. Например, шаг пространства позволял переносить вместе с собой сразу двух, а то и трех адептов в зависимости от их уровня, хотя свойства умения в остальном не изменились. Вообще, запас энергии являлся наибольшим преимуществом землянина. И все благодаря изолированному хранилищу, в котором хранилось 30 полноценных резервов. Навык выступал мультипликатором и был той самой уникальной чертой, что сбивало врагов с толка. Когда они думали, что Алекс должен был уже свалиться без сил, тот только начинал разогреваться и еще долго мог продолжать бой. И чем выше уровень, тем больше становилось преимущество. Правда, с ростом уровня и у противников ускорялся набор энергии, поэтому враги быстрее пополняли резерв как из накопителей, так и из кристаллов. Тем не менее, землянин это делал почти мгновенно. Импульсы в вдоль секунды перетекали из хранилища в основной источник, отдавались на матрицу и активировали способность. В результате бой походил на дуэль, в которой противник стрелял из револьвера, а Алекс палил пулеметными очередями. Мало кто мог выдержать подобный темп. Собственно, тренировочный бой это подтвердил. На следующий день землянин расшвырял десяток шидарцев, даже не прикоснувшись к ним. Хотя бойцы до этого уже дрались с ним и знали, как разрушить пространственную аномалию. Но огромный запас дал решающее преимущество. В остальном картина была не такой радостной. Все эти два месяца Алекс тренировал домен, восприятие и шиворот на выворот. Последний больше по работе, а также уделял внимание телу как огонь. Но ни одна из способностей не трансформировалась. Хотя было умение, получившее усиление еще до получения восьмого уровня. Метко. А все потому, что Алекс заинтересовался возможностью делать проколы. Уже очень он хотел научиться ходить между слоями, однако не хотел при этом попадать в такие места, откуда самостоятельно не выберешься. Поэтому ему пришла в голову идея, что если он разовьет метку, то сумеет как-то ориентироваться в буферной зоне. Вот и вкладывал энергию в навык, постоянно держал несколько маячков и обновлял каждую свободную минуту. В конце концов, это принесло плоды, и умение эволюционировало. Второе усиление дало несколько интересных эффектов. Во-первых, Алекс теперь не только чувствовал положение маячка, но и мог подключать к нему восприятие. Это позволяло слышать и видеть через метку так же, как если бы он сам там присутствовал. К сожалению, этот режим работал только если маячок находился не слишком далеко. И еще одно ограничение. Можно было лишь получать информацию. Применить боевые способности не вышло. Поэтому далеко идущие планы, в которых он сидел в безопасном месте и уничтожал супостатов издалека — так остались планами. Но главным изменением стала возможность чувствовать метку из буферной зоны, а также ее стабильность. Теперь маячок мог жить сутки даже на втором слое. А еще до получения восьмого уровня, сразу после трансформации навыка, Алекс выпросил урагарда сопровождающего. На тот случай, если он где-нибудь застрянет и не сможет самостоятельно отыскать Ланкок. После недолгого спора, скрипя сердце, командующий выделил гостю помощницу. Девушку, которая отлично чувствовала направление и умела прокладывать в лесу тропы. «Смотри, не угроби ее!» — строго предупредил Рогард. «Исла, мой лучший проводник. Никаких авантюр. Головой за нее отвечаешь!» Сказал тот, кто, не задумываясь, полез в авантюру. «Я — это я. Я очень хорошо подумал. Так что не сравнивай. Ты про Ислу все понял?» «Понял. Даю слово, что с ней ничего не случится», — торжественно пообещал землянин. Дальше он на три дня с головой ушел в тренировки. Делал проколы и скользил, как выражались шидарцы, между слоями. С первого на второй и обратно. Для эксперимента прыгал даже в материальный мир. Так как тратить для перехода синие кристаллы было огромной глупостью, Алекс использовал обычные. Технология состояла в следующем. Он сжигал огромное количество красных кристаллов, несколько минут концентрировался и, удерживая избыток энергии, доменом прокалывал пространство вибрациями разрушения. Поскольку это требовало немало времени и напряжения всех сил, этот способ нельзя было использовать для бегства с поля боя, но в остальном ограничений не было. Быстро выяснилось, что существует как минимум три буферные зоны между материальным миром и первым слоем, следующая — между первым и вторым и последняя на границе второго слоя. Очевидно, она вела на третий, но туда и Исла отрез отказалась идти. «Ни в коем случае!» — решительно сказала девушка. «Даже если бы твоего уровня хватило, я туда ни ногой. И не проси!» «Я и не собирался. А в чем там сложности?» — любопытствовал Алекс, которого больше интересовала теоретическая сторона вопроса. «Помрешь! Вот в чем! Я была там только раз. Меньше, чем минуту!» Мы в то время проверяли возможности добычи кристаллов третьего грейда. Но это оказалось глупой затеей. Попасть туда можно и даже выбраться обратно. Но ты там долго не протянешь. На третьем слое на тебя словно пресс давит. Каждую секунду. Пройти пару шагов уже подвиг. И навыки почти не работают. И постоянно нужно держать вокруг себя щит энергии. Щит энергии? Да, это когда вкладываешь все силы в поддержку энергетического тела. Просто чтобы не сдохнуть. Хорошо, что лес там есть, и он помогает. «Иначе мы бы там так и остались». «Как вспомню, так вздрогну». Исла поморщилась. «Не советую туда соваться. Ты вообще пришлый. Неизвестно, как Шидар к тебе отнесется. Конечно, мы для него сейчас тоже наполовину чужие, но наполовину еще пока свои. И лес нас поддерживает. А ты сам по себе. Я слышала, что твой приятель Даш очень хочет там побывать, но руководство его не пускает. И правильно делает. Помрет дурачок и все дела. Опасно это. Очень». Девушка выразительно посмотрела на землянина. «Хорошо, я все понял. Мне там все равно делать нечего», — улыбнулся Алекс. «Мудрое решение. Тогда продолжим». Землянин возобновил тренировки. Постепенно он все лучше чувствовал буферную зону и уверенно переходил по меткам обратно в ланкок. Метка работала как якорь. Теперь он не боялся заблудиться. Главное — не бродить по серой пустоши, иначе связь с маячком рвалась. По особому распоряжению Рагарда шидарцы разрешили гостю свободно покидать и возвращаться в Ланкок, и даже подсказали место недалеко от поселения, из которого можно было перейти на первый слой, в точку прямо между верхним и нижним городом. Одиночные переходы, как и переходы небольшими группами, были относительно безопасными, в том смысле, что школа ледяных игл их не засекала, в отличие от нашествий крупных сил, типа Орды. Однако точка выхода была строжайшим секретом, которым Алексу нельзя было ни с кем делиться. Он подозревал, что таких маршрутов много, водят же шедарцы торговцев контрабандными тропками. Но в эти дела он не лез и лишних вопросов не задавал. Восьмой уровень был финальной целью, после которой сидеть на шедаре уже не было никакого смысла. По плану теперь нужно было достать координаты Земли и найти способ добраться до Червя. Со вторым Алексу только предстояло разобраться. А вот чтобы получить координатора одного мира, необходимо было перейти на первый слой и обратиться в представительство корпорации Митач. Это посоветовал дядя Фиска еще давным-давно. Митач занимались приручением червя. Именно они по заказу школы перекрыли к нему доступ. Алекс сомневался, что сумеет выяснить, как именно. Корпорация умела хранить свои секреты и пользовалась большим влиянием. Достаточно им было объявить врагом любую другую корпорацию, а также пригрозить отключением червя от мира, и их враги просто исчезали. Миточ была жирным барашком посреди стаи тигров, но даже не имея сильной армии, а только лишь Департамент внутренней безопасности, они никого не боялись. Вот к ним-то Алекс и собирался. Пусть все вопросы про червя — запретная информация, зато координаты мира — это коммерческая услуга. Просто раньше у него не было достаточно денег. Но благодаря доброму барону и работе в клинике теперь кредитов должно было хватить на все. Осталась самая малость — решить проблему с маскировкой и можно отправляться в верхний город. Однако через пару дней после прохождения трансформации к нему заглянул Рогард. «Поздравляю с уровнем. Быстро дошел, аж зависть берет. Как вспомню, сколько у меня лет это заняло. Но я по делу», — объявил Шедарец. Если нужно наказать еще одну взорвавшуюся корпорацию, то я пас. Мне и прошлого раза хватило. Жаль, получилось весело. Однако не волнуйся, ни с кем драться не придется. И вообще это не миссия, а награда. С тобой хочет поговорить Ишу.